Глава 6. Странные вещи. Максим Кречтов был уверен, что быстро доберется до места, но эта уверенность была типичным заблуждением провинциала. Он давно отвык от Москвы и воспринимал ее расстояние не так, как это бывало раньше. За 20 лет в городе многое изменилось. Некогда знакомые улицы он просто не узнавал. Москва сделалась красивой, но в чем-то чужой. И первое, по мнению Кречетова, не стоило и не искупала второго. «Это старость», — подумал он. Автосалон, где работал Сергей, располагался замкат на новорижском шоссе. Дорога была скоростной в три полосы, но автомобильный поток замедлялся из-за аварий. На пути Кречетова их встретилось две. В салоне его встретил он менеджер по продажам. Шустрый молодой человек, про каких говорят. На ходу подметки срежет. «Могу чем-то помочь? Что вас интересует?» «Я не клиент. Мне нужен Кречетов Сергей. Он здесь работает». Парень пожал плечами. «Я новенький, о таком не слышал. У кого еще можно спросить?» «В конце зала, кабинет старшего менеджера. Спросите у него». Кречетов пересек торговый зал и подошел к двери с табличкой «Старший менеджер». Стукнул костяшками пальцев и взялся за ручку. Дверь оказалась заперта. Он огляделся и прочитал на соседней, бухгалтерия. Не раздумывая, Кречетов открыл дверь и вошел внутрь. В комнате стояло несколько столов, но занят был только один. За ним сидела блеклая женщина в очках и старомодном клетчатом платье. Она подняла голову. «У нас обед. Мне только спросить, — сказал Кречетов. — Что вам нужно? — Сына ищу работает у нас. Кречтов Сергей, знаете такого? Знаю. Женщина внимательно оглядела Кречтова, как будто сверяя его наружность со своим представлением о родителях Сергея. Где его найти? нетерпеливо спросил Кречтов. Он уволился. Когда? Несколько дней назад. А если точнее? У Кречтова вдруг появилось чувство, что под его ногами качнулся пол, он сел на стул. Могу посмотреть в документах? Неохотно предложил бухгалтер. Ну так смотрите. Эй, эй, потише! Она возмущенно вскинула брови. Я делаю одолжение, а вы грубите. Простите. Кречетов ненадолго притих, наблюдая за тем, как бухгалтер идет к соседнему столу и что-то ищет в компьютере. Это не входит в мои обязанности, тихо проговорила она. Но кадровичка только что ушла на обед. Нашли? Да, вот вижу, ваш Сергей уволился неделю назад. Там не написано, куда он ушел. По привычке Кречетов выжимал из ситуации все, что можно. Такой информации здесь нет. Как нехорошо. Он помотал головой и горестно крякнул. Третий день не могу дозвониться до сына, как бы ни случилось чего. Понимаю вас, но, к сожалению, ничем помочь не могу. В личном деле есть телефон Сергея? Бухгалтерша продиктовала номер, и он совпал с тем, который знал Кречетов. Она заметила. «Здесь стоит отметка. Номер неактуальный». «Что это значит?» – спросил Кричтов. «Скорее всего, ваш сын завел другой номер телефона и не потрудился вам сообщить». «Этот другой номер есть в вашей базе?» «К сожалению, нет». И «Это чертовски плохо». Женщина вернулась на свое место, достала из сумки контейнер с едой и опустилась на стул. «Извините, я хочу пообедать. Всего вам хорошего». Но, вопреки ее пожеланиям, Кречтов не ушел. «Меня зовут Максим Данилович», – представился он. «Очень приятно. Вас как зовут?» «Не понимаю, зачем вам это?» «И все же...» «Татьяна Васильевна, если угодно». Уважаемый Татьяна Васильевна. Он говорил мягко и доверительно. Знаешь, что такая интонация хорошо работает в критической ситуации?» «Мне нужна информация о моем сыне, с кем он дружил. Возможно, у него были какие-то неприятности». «Меня не занимает личная жизнь менеджеров», – отрезал Татьяна Васильевна. «И без того работой завалено». «Ну, хорошо». Кричетов порылся в бумажник и достал свою карточку и положил ее на стол поверх документов. «Если что-нибудь вспомните, позвоните мне». «Это вряд ли», – твердо пообещала она. «Возможно, кто-то из работников салона знает номер Сергея». «Возможно». Кричетов направился к двери и, прежде чем покинуть кабинет, обернулся. Я буду ждать вашего звонка. кричтов уехал из автосалона, но не спешил возвращаться к Самарову. Оттягивал этот момент, насколько было возможно. Он знал, покойник в доме тяжкое испытание, и сожалел, что остался, подавшись уговорам тетушке Михаилу. Одно дело встретить старого друга, приятно посидеть и разъехаться. Другой с головой окунуться в его проблемы. В этом была определенная зависимость, и она тяготила Кречтова. Ситуация сложилась безвыходная. Забрать вещи и съехать было самым простым, но одновременно невозможным решением. Около часа он колесил по окраинам улицам Москвы. В каждом одиноко предыдущем мужчине ему учудился сын. Это было тяжело. Звонок Михаила положил конец его мукам. «Ты где?» – спросил он и сообщил. «Я уже дома». «Скоро буду», – уверил его Кричетов. И снова Москва заморочила, закружила его по дорогам и хордам. Около двух часов Кричтов потерял в пробках. Вернувшись в дом Самаровых, он узнал от Эммы Леонидовны, что Михаил в тире и спустился туда. Заметив приятеля, Самаров осведомился. «Из чего будешь стрелять?» Кречетов оглядел стеллажи. из Ауэра. «Патроны на нижней полке». Михаил вытянул руку с пистолетом, прицелился в мишень и выстрелил. Разберусь. Кречетов отыскал патрона и зарядил зауэр. Потом стал на огневой рубеж и сделал два неудачных выстрела. Михаил, в отличие от него, был превосходным стрелком. Стреляя, он отводил душу и получал удовольствие от каждой пули, которую вгонял в мишень. «Есть разговор», — сказал Кречетов. Михаил прервался и опустил пистолет. «Говори, здесь никто не услышит». Похоже, что старуху отравили. «Полину Аркадьевну?» Михаил обескураженно замер. «Чего ты это взял?» Осмотрел ее комнату и нашел флакон с жунгарским аконитом. «Лекарство?» «Сильнейший растительный яд. Ежедневная дозировка, несколько капель. Флакон купили вчера вечером, как сказала горничная». «И что?» К утру флакон был наполовину пуст. Старуха не могла за один прием выпить так много. «Серьезный аргумент. Михаил оставил пистолет на барьере и развернулся к приятелю. «Может, она сама?» У нее были сильные боли. На столе, кроме таблеток, стояли три флакона с разными препаратами, и только один из них с джунгарским маканитом, был вытер до блеска. На нем ни одного отпечатка. Убийца добавил настойку в еду или питье и уничтожил следы. «Думаешь, это сделал кто-то, живущий в доме? А у тебя есть другие варианты?» Михаил прошелся вдоль стеллажей, осмысливая страшную новость. Ответил лишь тогда, когда вернулся на огневой рубеж. — Других вариантов нет. — Это еще не все, — продолжил Кречетов. — Вчера вечером Полина Аркадьевна хотела с тобой встретиться. — Зачем? Утром я навещал ее, и мы говорили. — Полагаю, между вашим разговором и ужином что-то случилось. Она показалась мне напуганной. Видел ее. Во время ужина старуха спускалась в столовую, даже не представляя, что могло заставить ее спуститься. Она ужасно себя чувствовала. «Думаю, хотел сообщить что-то важное. Мне?» «Судя по всему, да». Решив больше не стрелять, Кричетов разрядил пистолет и положил на место. «Я почищу», — сказал Самаров и уточнил. «При чем же здесь отравление?» «Думаю, что смерть Полины Аркадьевны связана с ее вчерашними страхами. Что же мне теперь делать?» Михаил растерянно огляделся. «Звонить в полицию?» «Сам решай. Здесь я тебе не советчик». В таком случае мне нужно кое-что тебе рассказать. Это как-то связано с убийством старухи? Спросил Кречетов и предостерег приятеля. Не говори лишнего, я все же следователь, тайну исповеди не соблюдаю. Тебе не придется выгораживать меня во второй раз, заверил его Михаил. И чтобы ты знал, я помню, что ты для меня сделал. Все было по закону. Знаю, ты честный человек. Короче, поморщился Кречтов. Если короче, в моем доме с некоторых пор творятся странные вещи. — Поясни. — Около месяца назад в смертельную аварию попал водитель жены, и вот теперь еще одна смерть. — Это все? — Эх ты, сгубил тебя бумажная работа. С горечью проронил Михаил и опустил голову. — Говорить по-человечески разучился. — Короче, поясни, это все. Почувствовал себя виноватым, Кричтов поспешил оправдаться. — У меня теперь сложные времена, прости, не хотел. «Знаю». «Ты говорил о странных вещах», — напомнил Кречетов. «Никогда не придавал такому значения, но теперь, как видишь, приходится», — сказал Михаил. За последний месяц-два в квартире дважды выгорала проводка, и это после свежей реконструкции и установки предохранительных автоматов. В самом деле странно. На прошлой неделе в старинном буфете рухнули полки. Разбилось все, включая раритетный фарфор который принадлежал моему предку, бывшему хозяину этого дома. «Еще что-то?» В голосе Кречетова прозвучал живой интерес. «Ты будешь смеяться и посчитай, что я рехнулся. Об этом не беспокойся». Позавчера сама по себе захлопнулась дверь моего кабинета. «Пришлось вызывать слесаря». «Раньше такое бывало. В том ты -то дело, что нет». «По-твоему, с чем это связано?» спросил Кречетов. «По-моему, ни с чем». А вот Эмма Леонидовна считает, что все несчастья начались после присоединения к квартире новых помещений. «Ну, если по срокам совпадает...» Михаил сухо рассмеялся. «Вся это бабье россказня». «Тогда зачем рассказал мне?» «Не знаю. Сам что об этом думаешь?» «По моему мнению, если в доме что-то неладно, в этом виноваты те, кто в нем живет». «Послушай», — решительно сказал Кречетов. «А почему в твоем доме так много посторонних?» Не ожидая вопроса, Михаил задумался, но потом все же ответил. «Квартира большая, в каком-то смысле это мой долг. Я заработал. Почему другим не помочь?» «Семья и дом – дело интимное», – возразил Кречетов. Однако Михаил пропустил его замечания мимо ушей и продолжил. «Давай сделаем так. Прежде чем сообщить полицию, проведешь негласное расследование». «Поживешь у меня, присмотришься. Ты человек опытный, наверняка разберешься». «Нет», — сказал Кречетов и опустил голову. Не в его правилах отказывать друзьям, но в приоритете был поиск сына. «У меня в Москве другая задача. Прошу тебя как друга. Пожалуйста». Что-то в голосе Михаила тронуло Кречетову. Немного поразмыслив, он проронил. «Ну, хорошо. Только предупреждаю, в моем распоряжении всего полторы недели. Это первое. Что второе?» С видимым облегчением спросил Михаил. «Предупреди об этом моему Леонидовну». «Третье?» «В своей работе я опираюсь на реальные факты и доказательства, а не на какую-то чертовщину». Кречтов протянул раскрытую ладонь. «По рукам?» «По рукам!» Согласился Михаил и ответил другу крепким рукопожатием.